Глава двадцатая. «Было темно. Я спотыкался, но послушно плелся за Ибрагимом. Каким-то образом ему удавалось держаться тропы, а мне оставалось держаться его спины. Тропы я не видел. Когда я падал совсем немножко, Ибрагим даже не оборачивался, и мне в голову лезла нелепая жуть. А вдруг Ибрагима заменили оттуда на другой персонаж». Он сейчас обернется, и я увижу, что это не Ибрагим, так что я глядел только на удаляющиеся ноги, поднимался и снова топтал этот мир натруженными ногами в лампасистском несуразном трико. Когда я первый раз шлепнулся, запнувшись о корягу, то чуть не заорал от страха, настолько быстро удалялась спина Ибрагима. Вскочил, как со сковородки, и побежал догонять. Во второй раз мне показалось в темноте, что Ибрагим — лось, но я все равно бросился ему вслед. В следующий раз, оказавшись на земле, я оборонил телефон, шарил руками по земле, а силуэт Ибрагима таял вдали. «Ну и пусть», — решил я. Сел на задницу и, упершись руками за спиной о землю, тут же обнаружил прямо под правой рукой пропажу. «Эй!» — громко зашипел Ибрагим. «Поднимайся давай!» «Подожди!» — нагло бросил я, потому что кое-что вспомнил. И одно мудрое намерение придало мне дерзости и отваги. Еще под куполом глушака я хотел послать кот вызов своей тарелки, да не удалось. А теперь почему бы не попробовать, поля-то нет? Я взял, да и послал. Мгновенного ответа не было, но моя наглость придала мне сил. Я куда лучше себя чувствую, когда действую сам, а не бегу за чьей-то спиной. Теперь, спотыкаясь, я поглядывал на телефон. Вдруг придет сигнал но сигнала, которого я ждал, не было. А когда я споткнулся в четвертый раз, то вдруг понял, почему я боюсь погони. Несколько лет назад я неожиданно занемок, мучился по ночам, кашлял противной слизью, но запихивать в себя антибиотики не хотел. Мы с женой верим, что болезней нет, но имеется телесное выражение духовного процесса, который есть смысл пройти до конца, а не перебивать химией. Вот я и проходил процесс отбиваясь от призывов жены посетить врача. Кашлял я ночью в салфетке, который бросал в пакет, отправляемый утром в мусорку. Но однажды я накашлял такой очень полный пакет, и когда мы поутру в выходные выехали на природу, бросил пакет в костер. И вдруг почувствовал, что процесс во мне пошел легче. Жена подтвердила, что такое надо сжигать. Огонь — штука чудная. Уж не знаю, Как они его реализовали в нашем электронном мирке? Может, где-то микросхема искрит? Так ведь вроде бы не должно. Вот, по аналогии с мешком соплей, сожги я свой комбес сам, без помощи Ибрагима. Я бы и невидимую связь спалил с базой. А так она оставалась в уме, порождая страх, что нас настигнут. Сейчас пришлось идти с этим страхом. То лось померищится, то телефон упадет. Шли мы долго но без приключений, и я снова просто устал. Усталость в последнее время вошла в привычку. Я даже не представлял себя отдохнувшим. Было ли вообще в моей жизни время, когда я не чувствовал себя загнанным и обессиленным? А Ибрагим не уставал. Его этому не научили в детстве сердобольные бабушки, как по материнской, так и по отцовской линии. Наконец он все-таки начал снижать темп скачки. «Набегался?» — спросил я, — предполагая в таком снижении темпа, явный вмешак. Так отец у меня маленького спрашивал, набегался. Ну и я спросил, чтобы казаться себе и Ибрагиму постаршим. Но Ибрагима было ничем не пронять. «С какого панталыку я буду набегиваться, слышь, дядя?» — вежливо спросил Ибрагим. «Спасибо, что не пнул». «Я точку ищу». Какое-то время мы провели в легких порыскиваниях, шли галсами, виляли, как спанель в поисках утки. И, наконец, глазами и нюхом Ибрагима нашли что-то. Ибрагим остановился и показал мне на землю. «Ныряй давай!» Я представил, как падаю под землю, на ходу обрывая торжественную красную ленточку. А там, глубоко внизу, меня уже ждут торжественно упакованные генералы, министры и сам президент. И все они радостно скалятся свежими белыми зубами из дорогущего нейроболита, и ждут, когда я привстану с мягких матов, подстеленных на место моего приземления. Президент берет с расшитой подушечки медаль, цепляет ее на меня и объявляет, что курс на тренажере пройден с отличием, потому что я старался и все время учился, учился и учился, как завещал великий Ленин. Я приглядываюсь, а это, оказывается, не президент. А генеральный секретарь. И вся лабуда, что вокруг происходит, вся эта харитоновщина, на самом деле советский тренажер для проверки советских разведчиков на сопротивляемость капиталистической заразе. «Ныряй, кому сказал!» — заорал Ибрагим. «Нет сигнала от Тайлера». Увы, нет, и непонятно, будет ли. Тогда я взял и прыгнул вниз. В круглую дырку в земле, не рассчитывая ни на подушку, Ни на ленточку, ни на медаль. Нейроболитовая улыбка президента сомкнулась, не давая пройти в рот пищи с превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ. А меня не пустили в торжественное будущее. Это было смешно. Взрослый властный дядька щелкая челюстями, как крокодил. А моська у него при этом удивленно напряженная. Потому что процесс щелкания челюстями у президента автоматический. Неожиданный такой процесс управляемый защитным нейроболитом. Интересно, стал бы я рассказывать такие байки про власть, если бы оставался еще большим начальником? Так, где подслушал, где в интернете подглядел, но чтобы сам такое травить, раньше не ни Был бы у меня встроенный датчик дряни, как в той байке, я бы ни за что не полетел в эту неприветливую земляную кишку. Пока летел, картинка с президентами раскрошилась цепляясь на неровности стенок лаза, а потом раздался болотистый шлепок, и я по макушку ушел в густую жижу. Не успел я подумать, чего это я такой оптимистичный в последнее время, как рядом раздался шлепок погуще, и меня окатило волной от приводнившегося Ибрагима. «Что за жизнь?» — сказал я, вынырнув и выплюнув изо рта какую-то дрянь. Президент в крайнем случае переварил бы и не такое, Но мой соцдоговор был проще, мне оставалось только отплевываться. Ибрагим был где-то справа, не далее, чем в полуметре. Он шумно дышал, крякал и тоже отплевывался. Было неглубоко, мне по шею, а Ибрагиму по грудь. Так что стоять нам здесь не перестоять. Не успел я привыкнуть к новому своему положению, как неожиданно посвежело. Над головой зашумел ветер, а жижа стала уходить из-под ног. Да так интенсивно, что я испугался, как бы не уйти вместе с ней. Даже трикотажные штаны пришлось удерживать двумя руками, чтобы потоком их не унесло. Таким я себя и запомнил, когда окружающее пространство вдруг высохло, маленьким, злым и держащим обеими руками тяжеленные, пропитанные мутной влагой штаны с лампасами. Но едва я успел подумать, что Ибрагим выглядит не лучше, как вдруг зажегся свет». Достаточно яркий, чтобы осветить все вокруг, но вполне сносный, чтобы не ослепить. Мы с брагивом стояли в центре полусферической камеры, диаметром метров пять. Наверху горело тусклое освещение. Справа вдруг начала подниматься наверх дверь, и за ней возникло мое проклятие. Явно какой-то очередной тоннель. Мне вдруг стало смешно. Как боксеру, который понял, что через секунду ляжет и не встанет. Никто вокруг еще этого не знает, ни рефери, ни соперник, ни зрители, но он сам уже точно решил, что ляжет. Теперь бы подгадать, чтобы был хоть какой-то удар, ведь так красивее, вроде как в бою лег, сраженный, а не просто уставший. В просвете тоннеля торчала фигура, озаренная светом из-за спины. Свет же, шутник эдакий, продолжал вежливо разгораться, чтобы глазам моим было приятно и хорошо. Когда он разгорелся настолько, что я смог точнее разглядеть фигуру в тоннеле, фигура сделала несколько шагов вперед и радостно произнесла. «Здравствуйте, дорогие мои! Рад вас лицезреть. Особенно вас, Сергей Савельевич, родной вы наш. Будь я трижды проклят, и да провести мне остаток в жизни в подземелье, но голос принадлежал Вите Пуро». Он стоял, весь такой довольный, в свете дурацкого фонаря за спиной, что казался, если не спасителем рода человеческого, так хотя бы поводырем, вовремя явившимся заплутавшим грибникам, дабы вывести их на ближайший тракт в глухую безлунную ночь. А мы с Ибрагимом стояли и обтекали, совершенно ненаделенные таким неземным сиянием, которое досталось подонку Вите Пуру. «Была бы у меня граната...» С удовольствием бы подорвал к чертовой бабушке все мироздание, лишь бы вместе с ним окочурился и мой лжегрыушник. Пура стоял на краю полусферы и улыбался. Он знал, что у меня нет гранаты. Еще он знал, что я его ненавижу. Но вот за что этого я сам пока толком не смог бы себе объяснить. Артем Иванович, сказал Пура, ты чего там примерз? Мокро? Обсыхаю, сказал Ибрагим. Пура сочувственно подсокал губами. «Ох, ребятки мои, представляю, как вам не камильфо, представляю. Вы уж простите, Сергей Савельевич, что пришлось загнать вас в дискамеру, однако атаков порядок, А Артему не привыкать, у него спецподготовка. Его можно под землю на три часа закопать, он выживет». Пока я стоял с разинутым ртом, Ибрагим встрепенулся, прошел в тоннель и обернулся ко мне. «Дурак ты!» сказал Ибрагим в мою сторону. И это большой вопрос, кто из нас колхозник, философ сраный. Ну-ну, не огорчай нашего друга, сказал ему Пура, как старший младшенькому, дабы тот не пихал подобранного из жалости щенка мордой в грязь. Ему и так не особо уютно. Кстати, Сергей Савельевич, раз уж вы спихнули на нас бремя заботы о вашем гардеробе, позволю себе уведомить вас, что теперь ваше трико подчиняется моим командам, и стоит мне захотеть, как вас сожмет до толщины модной модели. А они, как вам известно, у нас нынче сплошь вешалки, так что лучше не дергайтесь, милый друг, и ведите себя и впредь хорошо. На впредь хорошо он заржал, а когда оторжался, выдал дельный совет. «Штанишки можете отпустить, не упадут -с. Потом вежливо отошел в сторону и пригласил меня обеими руками проходите извольте извольте вот сюда в тоннельчик и показал вот сюда проходите я сделал несколько шагов деревянным туловищем и оказался возле пура с ибрагимом то есть с артемом артемоном с волочью и подонком мне показалось что штаны и куртка уже начали сдавливать меня просто так для порядка сейчас пура забудет нажать на кнопку и меня задушит советское прошлое, принявшее внешне безобидное обличие простого трико. И чем-то тебе это прошлое не угодило, дружище. Когда вы осуждаете прошлое, вы словно говорите в ресторане, что вам не понравилось кушанье. Тогда вам говорят «Окей, повторяем». И как сейчас? Лучше? Да нет, куда там лучше. Как правило, хуже, и до тех пор, пока не станешь благодарен тому, что было». И при чем тут прошлое, если речь идет всего лишь о штанах? Просто подумалось вдруг, что если бы я был невероятно силен, то вмазал бы им сейчас обоим, и был бы таков. Я ведь не очень силен, к сожалению. Было бы у меня другое прошлое, со спортзалом и степенью мастера спорта. Был бы другой расклад. А так я даже в детстве гонял в голове картинки, как расправляюсь с обидчиками исключительно при помощи пистолета. На худой конец — лома. Потому что не мог представить себя полноценно дерущимся. И сейчас не смог. Не хватило духу. Правда, я понял, что трико меня не сжимало. Я просто запаниковал. Но легче от понимания не стало. Как говорится, понимание — это приз для дураков. Ну, понял ты, и что? Действия-то нет. Они же, как ни в чем не бывало, пошли впереди, понимая, что дергаться я не буду. Шли, не оборачиваясь. Тогда я остановился и сел на пол. Что ж, мои санитарно-гигиенические идеалы изрядно истрепались в последнее время. Я помню, как не слишком гигиенично смотрелась Васина голова в луже крови, но меня тогда не стошнило. Пол, на который я уселся, не был полом. Это была откровенно бетонная поверхность, по которой топали в уличной обуви всякие грязнули, вроде солдат непонятного рода войск. Вдобавок, этот недоделанный пол был холоден и влажен, вокруг было сыро, а Треко обещала задушить меня, посмея рыпнуться. Я сел как ребенок в сугроб, надеющийся привлечь мамина внимание, но я не был ребенком, я был отчаявшимся, неглупым мужчиной прекрасных лет, который попросту устал жить. У мерзавца пура или глаза имелись на заднице, или интуиция работала выше всяких похвал, или же он просто перестал слышать мои шаги позади. Так или иначе, Пура остановился, оглянулся и пошел в мою сторону. Предатель и мразь Артем Ибрагим тоже пошел, хрустя подергивающийся по сторонам головой, как вышибала из боевика, готовящийся задать взбучку. Пура приблизился и нагнулся ко мне, как постовой к ребенку, потерявшему в универмаге маму. «Бунтуете, Сергей Савельевич?» — сказал Пура и пригляделся ко мне. — Ну да, бунтуете. — А вы пультик нажмите! — гаденьким голосом попросил оказавшийся рядом Артем Ибрагим. И я понял, что никакого пультика нет и не было. Будь у него пультик, меня бы уже точно корчило, как свежего карася на сковородке. Но Пура на то и был офицер, пусть явно вражеский, чтобы иметь больший объем мозга, чем недоделанный философ. Странно, но я не боялся Пура. Пура разглядывал меня, как энтомолог загадочную бабочку, потом выпрямился и перестал быть энтомологом. Теперь он был эсэсовцем, размышляющим, врезать пленному партизану сапогом под ребро или не надо. По выражению моего лица он догадался, кто он в моих глазах. И ему это не понравилось. Он вздохнул и обернулся к своему подчиненному. «Артем, накинь на него браслеты», — скомандовал Пура. «На вот, возьми». И он достал и бросил мерзавцу наручники, которые тот поймал и радостно подскочил ко мне. «Ну-ка», — развеселился Артем Ибрагим. «Поднимайся, красавец». Он грубо поднял меня, напялил на мои запястья наручники и подтолкнул вперед. Шагай! скомандовал Артем Ибрагим. Пура тем временем удалившийся малость вперед лениво обернулся и произнес. «Сергей Савельевич, еще раз присядите без команды. Он поволочет вас волоком, как плохого недрессированного пса. Поверьте, это будет весьма неприятно. Идите перед Артемом и не шалите. Гав!» Гавкнув, он расхохотался и уверенно пошагал дальше.